Глава 3. Извините, пожалуйста, я не хотела вас напугать. Расстроился, перенёк тихо вшедший в кухню. Мальчику было на вид лет 14-15, симпатичный с ямочкой на подбородке, приятное впечатление портил хмурый вид и длинные раздвоенные мочки ушей. Лучше всего у человека, как правило, получается то, чего он делать не собирался, мрачно произнесла я, разглядывая осколки. Надеюсь, это не самая любимая чашка хозяйки. В противном случае будущая свекровь смертельно обидится на Риту. Это самая любимая чашка Маи Михайловны, воскликнул юноша. Неловко получилось. Вы кто? Наконец-то сообразила поинтересоваться я. Как проникли в дом? Маечка Михайловна никогда дверь не запирает, пояснил парень. Вся клиника знает, если нужен совет или просто пожаловаться на судьбу хочешь, После обеда беги сюда. Мая Михайловна у нас психотерапевт. Ой, я не так сказал. Она не врач, но лучше любого доктора с её громадным жизненным опытом и понятно, бесцеремонно перебила я посетителя, сменившего Элю, и повторила: "А вы кто?" Ваня Лавров смутился гость. Лежу в десятой палате. То есть не лежу, хожу повсюду. просто глагол лежать принято употреблять, когда речь заходит о больнице. Я навесила на лицо приветливое выражение. Так, похоже, Гребнева забыла предупредить меня о некоторых нюансах. Мать Сергея не только костелянша, но и доморощенный психолог, к которому обращаются как сотрудники лечебницы, так и пациенты. Похоже, капризный переверды Рудольф будет не самой большой моей проблемой. Я давно вошла в катедж Но так и не успела распаковать чемодан, потому что примчалась Эля, а теперь здравствуйте, появился Ваня. Надо остановить поток особ нуждающихся в моральной поддержке. Я улыбнулась. Меня зовут Даша. Я буду приглядывать за котом днём, а ночевать здесь будет Маргарита Гребнева. К сожалению, моя Михайловна попала в больницу. Она сломала ногу. Ой-ой, испугался Иван. Вот беда. Приятного мало, согласилась я. Но к счастью, травма самая обычная, без осложнений. Однако, учитывая возраст пациентки, её продержат в палате до полного выздоровления. Не могли бы вы предупредить народ в лечебнице об отсутствии Николаевой? Мне не хочется, чтобы сюда постоянно заявлялись незнакомые люди. Ваня, вы меня слышите? А, стрепенул слушедший в свои мысли парнишка. Я ей позвонил на сотовый, а она не отвечает. Теперь понятно почему. Я удивилась Разве в больнице не слышали о том, что случилось с Майей Михайловной? Очень странно. Неужели никто не забеспокоился, когда костелянша не появилась на работе? Сегодня сюда уже заглядывала одна девушка и тоже поразилась, узнав, что Николаевой нет. Иван сгорбился и, прислонившись к стене, пояснил: "Маечка взяла ради меня недельный отпуск, и клиника-то большая, хоть часть находится в подвале, туда не все сотрудники спускаются. В нашем коридоре, например, никто про перелом не слышал". И в рабочее время не поговоришь, лучше домой прибежать. О, господи. А как она получила травму? Упала на улице, поскользнулась, ответила я. Хорошо под машину не угодила, рухнула с тротуара прямо на проезжую часть. Понятно, почему до Эли не дошло известие о происшествии. Маечка, оказывается, решила отдохнуть от неё во время отпуска. Можно сесть, прошептал Лавров, затем, не дождавшись разрешения, шлёпнулся на стул. Вам плохо? испугалась я. Позвать врача? Нет, ни в коем случае, всё так же шёпотом откликнулся Ваня. Так я и знал. Кожа чувствовала опасность, отговаривал маечку, просил её не вмешиваться, предупреждал: "Он убийца". Но она такая заводная, увлекающаяся, её специально толкнули из-за меня. Хотели Ой, не буду произносить вслух страшное слово. "Кто убийца?" удивилась я. "Николай Петрович", выдавила из себя юноша. Точно, это его рук дело. Сначала он уничтожил мою сестру. Затем, когда сообразил, что моя Михайловна идёт по следу, парень закрыл лицо руками, мне стало не по себе. Ванюшка, вы лечитесь в клинике неврозов? А что с вами случилось? Устали от учёбы или принесли стресс? Странный гость потёр глаза руками. Меня сюда Николай Петрович определил после того, как от мамы избавился. Чей мамы? Не поняла я. «Моей», — грустно пояснил Иван. «Ее Регина Львовна звали. Разве она могла умереть от сердечного приступа? Ведь была же не старой». «Всякое случается», — ответила я. Иван молитвенно сложил ладони, вытянул руки вперед и жалобно произнес. «Пожалуйста, найдите ее». Я снова впала в недоумение. «Майю Михайловну? Она лежит в очень хорошей больнице. Беспокоиться за нее не стоит». «Я говорю о папке с документами». лихорадочно зашептал Ваня. «Майя Михайловна позавчера прислала мне СМС-ку. Сейчас». «Где же она? Ага. Вот. Читайте». Прямо перед моим носом очутился самый дешевый телефон. «Странно. Подросток хорошо одет. Пострижен явно у дорогого парикмахера. Находится в клинике, услуги которой стоят больших денег. И пользуется копеечной трубкой. Будь Иван взрослым мужчиной в костюме за 10 тысяч долларов, я бы не удивилась». Многие весьма обеспеченные люди пользуются зажигалками, купленными на кассе в супермаркете, или электронными часами, приобретёнными в мелкой лавке. Но для тинейджера крайне важно, какой гаджет у него в кармане, ведь чем круче модель, тем больше твой авторитет у ровесников. Может, родственники не хотят баловать парнишку, одевают его дорого, а на сотовый решили сэкономить. "Ну читайте же", поторопил меня Лавров. Я сосредоточилась на смэске. Текст был такой: Знаю всё, расскажу при встрече. Осталось побеседовать с одним мужчиной, приходива во вторник около 4. Видите, грустно сказал Ваня. Мая Михайловна, гений сыска, а он её толкнул, хотел убить, как Анечку, не получилось. Зачем ему двое? Он и меня, наверное, собирался. Но мамочка, парнишка вцепился пальцами в край стола, а я попятилась в сторону двери. Вроде в клинике неврозов не должны содержаться буйно помешанные. Насколько я знаю, в частных лечебных заведениях находятся люди, которые устали от тяжёлой работы или те, кому довелось пережить сильный стресс. Рида рассказывала, что пациентов никак не ограничивают в передвижении по зданию и парку, прекрасно кормят, развлекают и стараются не пичкать большим количеством таблеток. Здесь не врачи увлекаются гомеопатией, предписывают всем посещать спортзал. не разрешают пользоваться мобильными, резко отрицательно относятся к телевизору, к компьютеру и уповают на психотерапию. В больнице прекрасная больниологическая лечебница с огромным бассейном, обширная библиотека и шеф-повар-итальянец. Всё это вместе больше напоминает фишиный велнес-санаторий, чем больницу. На соблюдение режима дня здесь смотрят сквозь пальцы, и палаты подопечных не обыскивают. Если кто-то из дорогих клиентов категорично заявит, что не представляет себе жизни без айпада, лечащий доктор разведёт руками и ответит: "Рекомендую оставить планшетик дома, но если вы настаиваете, спорить не стану". Вот Ивану, например, можно пользоваться сотовым. У малоишённых, способных причинить вред себе или другим людям, здесь быть не должно. У мальчика просто сдали нервы. Мне не стоит его опасаться. Пытаясь таким образом убедить себя в безобидности гостя, я опять улез к двери и в конце концов опёрлась спиной в стену около буфета. Не бойтесь, вдруг вполне невнятно произнёс юноша. Я не псих. Просто ужасно расстроился из-за того, что разгадка тайны опять отодвигается. Прямо рук какой-то. Мне нужен номер мобильного маечки. Вы его знаете? Я чуть успокоилась и сказала, «В вашем телефоне смс-ка от Майи Михайловны, значит, там есть и номер, с которого ее послали». Ваня заморгал. «Я же не дурак. Звоню, но автомат бубнит, абонент недоступен. Вот я и подумал, вдруг у Маечки еще контакт есть, о котором я не знаю. Что мне делать, куда пойти? Я очень боюсь. Только не думайте глупости, я совершенно здоров. Сюда попал по желанию Николая Петровича. Боюсь с ним спорить. Я в полном отчаянии. Как дальше жить? Вернуться домой? Так от чего бьёт меня непременно? В больницу отправил специально, чтобы потом, когда меня с балкона скинет, сказать: "Сын после кончины матери от горя рихнулся. Вот и решился на суицид". Я его в клинику неврозов уложил, но там не помогли. И мне никто не поверит, вы в том числе. Одна маечка поверила, решила помочь, а он её под машину толкнул. Извините, я говорю путано. Иван обхватил себя руками из-за трясся. Давай попьём чаю, предложила я. А ты постараешься успокоиться и объяснить внятно, что случилось. Вы мне поможете? с надеждой спросил парнишка. Жутко будет совсем одному в мире. Могу я вам довериться? Не пойдёте к Николаю? Я включила чайник. Я умею хранить тайны. И понятия не имею, кто такой Николай, значит, не могу к нему обратиться. Рассказывай всё. Иногда стоит поговорить с незнакомым человеком. Глядишь, и я смогу дать совет. Иван начал ломать пальцы и кусать губы. Я достала из пачки пакетика, опустила его в кружку и залила кипятком. Мальчик, наверное, ходит в 9 или 10 класс. Мне очень жаль современных подростков. Они находятся под тяжёлым прессингом как учителей, так и родителей. Многие панически боятся ЕГЭ, но пытаются скрыть свой страх. Добавьте сюда личные неприятности, переживания по поводу внешности, полноты худобы или неуклюжести, немодной одежды, отсутствие всяких гаджетов, и станет понятно, почему у подростков случаются нервные срывы. Большинство родителей озабочены лишь отметками чада, а о том, же какие демоны раздирают его душу, не задумывается. Мало кого волнует, что думают их дети о жизни и смерти, чего они боятся, чему радуются, от чего могут заплакать. В принципе, понять подростка легко. Надо лишь вспомнить, каким ты сам был в его возрасте, восстановить в памяти свои собственные глупости, обиды, претензии к папе, маме, товарищам и учителям. Только честно. Всё повторяется. У вашего ребёнка примерно те же проблемы. Но ему труднее, чем вам, ведь поток информации, который усваивает сегодняшний школьник, намного больше, а в обществе слишком много злобы, агрессии, зависти. Мне лет это к 17, некому было рассказать о своих душевных переживаниях. Разве бабушка могла понять внучку? А подружки, если узнают о том, что тебя тревожит, тут же разболтают об этом. Похоже, у Вани та же ситуация, и у него сильно рашатаны нервы. Вон как у Пенька трясутся пальцы, а по лицу расползаются красные пятна. Я пододвинула к нему чашку, достала из холодильника сыр, быстро соорудила бутерброд и сказала: "Давай ешь. Насытый желудок жизнь кажется веселей". Лавров вздохнул. "Вы говорите, как моя покойная мама. Прямо её слова про желудок. И вообще вы на неё похожи, очень, и фигурой и причёской, и глаза почти такие же, если чуть прищуриться". То кажется, что она вернулась. Я вам доверюсь. Вы же не можете меня обмануть. Если человек на кого-то похож внешне, то и души будут родственные. Не всегда так, тихо произнесла я. Но Иван не услышал моих слов, заговорил дальше. Он шёл домой из школы, решил купить мороженое, забежал на рынок, увидел ларёк, протянул продавщице деньги, а та вдруг спрашивает: "Твою маму случайно не Легина Львовной зовут?" Мальчик очень удивился. "Да, как вы догадались?" Торговка показала на цепь родинок, охватывающих запястье Вани. "Приметный браслет, больше ни у кого такого не видела, только у Регинки и её дочки Ани". "Вот и поинтересовалась". "У моей мамы такие же", подтвердил Ванюшка. "А вот у папы их нет". "Юрка красавец", мечтательно протянула продавщица. "По нему весь наш двор сох. Бабы Регинки завидовали". Такого мужика отхватила. Хорош собой, не пьёт, не курит, жену на руках носит, дочку балует, зарабатывает много. Ничто о нашим мужьям, которые лишь о бутылке думают. Я всегда знала, Юра из нищеты беспросветной вырвется. И точно, он квартиру купил и уехали вы из нашего дома. Как мать-то живёт? А Анечка, не бойсь, твоя сестра совсем уже не веста. Простите, вы ошиблись. пролепетала шарашены Ваня. Моего отца зовут Николай, и я один ребёнок в семье. Погоди, погоди, что ты сказал? Какой Николай? Забыл, как родителей кличут? Юрка Бибиков был дальнобойщиком, фуры гонял за границу, дома редко бывал, зато семьёй обеспечивал хорошо. И из нашего Новодрандунова увёз. Перебрались вы, как все думают, в престижный район. Хрипло протянула тётка. Новодрандунова? Окончательно растерялся Ваня. Родители никогда не говорили, что жили в таком месте. "Шутка", засмеялась мороженница. "Это я так нашу улицу называю. На самом деле она Новоданская была. Теперь переименовали в бульвар Коваленко. Но от смены таблички ничего не изменилось. По-прежнему на задворках общества обитаем. Так как та манечка поживает?" "Кто?" напрягся Иван. "Сестричка твоя", пояснила продавщица. Ей годика три-четыре стукнуло, когда твои родители съехали. А ты, значит, у них уже на новой жилплощади родился. Ну и правильно. Юра умный, сначала хорома приобрел, а уж потом сынишку сделал. Ха-ха. Вы меня с кем-то перепутали, воскликнул Иван. С другим мальчиком, у которого тоже на запястье браслет из родинок есть. Сестры у меня никогда не было. Родители познакомились в институте. Папа не водил трейлеры. Он хирург, а мама стоматолог. Точно, кивнула тётка. Регина зубы людям лечила, к ней в очередь записывались. Совсем не больно сверлила и пломбы ставила навек. А отец твой, Юра Бибиков, и сестру я распрекрасно знала. Очень бойкая девочка была, вечно бегала и громко кричала во дворе. Скажи матери, что Светка Перепечкина привет ей передаёт. Фамилия у меня смешная, ты запомнишь. А дай-ка карандаш и бумагу. Окончательно сбит и толку Ваня. порылся в портфель и протянул торговке ручку с блокнотом. Она сильно нажимая написала ряд цифр. «Во, мой мобильный. Может, мать звякнет? Пообщи отца охота. Она где сейчас работает?» «В стоматологической лечебнице доктора Темкина», — ответил подросток. «Здорово!» — обрадовалась продавщица. И вдруг закашилась. Ваня, ощутив сильный запах перегара, отступил на шаг. «Продиктуй-ка мамкин номер», — потребовала Перепечкина. Мне давно пора виниры сделать. А Вося Рединка по старой дружбе скидку даст. Я его наизусть не помню, а свой сотовый в школе потерял, соврал Иван. Извините, не назову телефон родителей, они вместе с трубкой пропали.